— Да что у нас красть? — улыбнулась Катюша. — О моей модели самолетов? — возмутился мальчик. — Спрячь их под кровать, — посоветовала Лиза. В этот момент раздался скрежещущий, отвратительный звук металлической пилы. Я вздрогнула. — У кого-то еще дверь ломают? — Нет, — хихикнул Кирка. — Это Арчи очень резак понравился. И он его теперь все время изображает. «Арчи хороший!» — сообщил попугай, выходя из комнаты. «Арчи молодец! Жжжжж!» «Арчи идиот!» — завопила Лизавета. «Немедленно заткнись! Без тебя мозги в узел скрутились!» Птица повертела головой, потом глянула на девочку быстрым черным глазом и неожиданно заявила тоненьким детским голоском. «Лизонька, тебе не надо есть пятое пирожное на ночь!» Лизавета раздянула рот, а я чуть было не расхохоталась. Арчи спокойно продолжил моим тоном. — А то у тебя, мадам, сижу, словно таз для варенья. Воцарилась тишина. Покачивая серым хвостом, попугай ушел в гостиную. — Никогда не говорила ничего подобного, — быстро сообщила я. — Про пирожное — да, а про таз для варенья. — Значит, с кем-то меня обсуждала, — зарыдала Лизавета и скрылась в своей комнате. «Ну и ну!» — ошарашенно протянула я. «Как ты думаешь, он случайно такое сказанул?» «Естественно», — отмахнулась Катя. «Ладно, завтра вызовем мастеров и вернем дверь на место, а сейчас пошли ужинать». На кухне она распахнула холодильник и присвистнула. Я глянула через ее плечо, зрелище впечатляло. На верхних трех полках полнейшая пустота, На нижней тосковал полулитровый пакет кефира. «Как ты думаешь?» — шепотом спросила Катерина. «Отчего дети его не выпили?» Я вытащила «Биомакс» наружу, понюхала содержимое и вздохнула. Он сгнил. «А что у нас в морозильнике?» Катюня открыла дверцу. «Ничего. Только два куска мяса для кошек. Ну, обрезки, которые Юлечка приволокла с рынка». «Ладно». Сейчас сбегаю к метро в «Победитель». — Нет, — сказала я, — в супермаркет отправлюсь я. А ты пока ставь воду для пельменей. — возьмите вкусненькие от Петровича. — От Палыча, — поправил я. — От Петровича туалетная бумага. — Она от Сергеича, — в лес Кирюшка. А пельмешки — от Константиноча. — Ладно, — поняла, — ответила я и пошла надевать куртку. Из-за дверей комнаты елизаветы не доносилось ни звука. Мне стало жаль девочку, и я всунула голову в ее спальню. «Слышь, Лизок, хочешь пончики донат?» «Угу, очень», — ответила незлобивая елизавета «Только круглая, сердечком не бери». «Ключи можешь оставить», — крикнула Катя. Я посмотрела на пустой дверной проем И правда, ключки теперь совершенно ни к чему. Несмотря на поздний час, в супермаркете клокотал народ. Я быстро набила корзинку продуктами, поискала глазами свободную кассу и увидела работающий телевизор. Молоденький, бойкий корреспондент бодро вопрошал. «Ну и куда, скажите, лучше всего спрятать труп? Где его не станут искать?» Еще Шерлок Холмс утверждал, «Труднее всего найти вещь там». «Где она должна быть? Чашки среди посуды, больного между недужных, а труп на кладбище?» От неожиданности я выронила корзинку. «Девушка, вы в кассу?» — раздался сзади приветливый голос. «Нет», — ответила я и уставилась в экран. Теперь вместо паренька там показывали старый погост и двух мужиков с лопатами, воровато копавших землю при слабом лунном свете. Репортер вещал за кадром. Именно так и поступала банда Ветрова. Убитых грузили в автомобили и свозили в подмосковный городок Людово. Там их просто закапывали в чужие могилы. Расчет оказался верен. За пять лет, которые банда действовала в столице, никто ни разу не заподозрил, что в Людове творятся жуткие дела. Убийцы орудовали по ночам. Кто из работников кладбища был вовлечен в преступное сообщество, выяснилось только тогда, когда был взят главарь. Степан Ветров. Боясь, что суд даст ему высшую меру, Ветров мигом начал топить всех подельников. Сотрудники милиции арестовали Андрея Серегина, водителя такси Елену Рюмину которая, голосуя на обочине, останавливала дорогие иномарки. Но основной сюрприз был впереди. Прятал трупы никто иной, как Олег Севастьянов, директор кладбища, уважаемый в городе человек, отличный семьянин и добрейший парень. Именно своему членству в банде он был обязан материальным благополучием. Все рассказы о тетушке, оставившей наследство, оказывались ложью. Зазвучала музыка. На экране появились белые буквы «Криминальная Россия». Вспотыкаясь, я побрела к выходу. Так, теперь я знаю, что происходило в Белогорске. Эдик Малевич, желая разбогатеть, связался с Жорой Саврасовым. Убитые? Вот откуда к ним потекли деньги рекой. Теперь понятно, отчего Эмма Марковна стала получать в своем конвертике удвоенную зарплату. Интересно, кто из работников еще втянут в темный бизнес? Надо же, как быстро выяснилась истина. Скорее всего, гема права. этот жора Саврасов и убил Этьку. Не сам, конечно, нанял киллера. Наверное, Малевич начал мучиться угрызениями совести, или наболтал с пьяну, чего не надо. Дело за малым. Найти доказательства и сообщить в милицию. Подпрыгивая от возбуждения, я понеслась домой, влетела в квартиру. Споткнулась о груду сваленных у порога ботинок, и только тут сообразила, что продукты так и остались лежать в проволочной корзинке, стоящей на полу у кассы. Тихо, тихо, чтобы, не дай бог, кто-нибудь из домашних не услышал, Я понеслась назад в победитель. Дверь супермаркета украшал лист бумаги. Уважаемые покупатели, убедительно просим вас извинить нас за причиненное неудобство. Но, к сожалению, мы вынуждены сегодня завершить работу. Завтра магазин, как всегда, приступит к круглосуточному обслуживанию клиентов. Скрипнув от злости зубами, я подошла к ларикам Но ну, там, естественно, не нашлось никаких пельменей, только жвачка, конфета да чипсы. Вагончик русские блины закрылся, а в крошке картошки милая женщина с усталым лицом сказала «Подойдите не раньше, чем через полчаса». Последняя надежда была на куры-гриль, но когда я подлетела к белой будочке, две девушки в кокетливых голубых фарточках вытаскивали пустые шампуры. — Курочек нет? — заискивающе спросила я. «Всех съели», — улыбнулась одна продавщица. «Приходите завтра», — посоветовала другая. В полном отчаянии я оглядела окрестности и увидела тетку, прыгающую вокруг холодильника. «Что у вас?» — поинтересовалась я, заглядывая через стекло огромного ящика. «Пицца!» — клацая зубами, — ответила торгашка. «Бери, не прогадаешь. Вкусно, сил нет». Но мне показалось подозрительным, что она торгует полуфабрикатами ночью. Я спросила, «А что это, все уже по домам разъехались, а ты тут стоишь?» Ох, горе-горькое вздохнула баба и потрясла пейджером. «Вон и глянь, чего скинули в восемь вечера!» Она сунула мне его под нос...